Всякие вина английских, американских, японских погребов. Гости осмелели, прожорливо накинулись на яство. Говорить тут некогда. Громко, вкусно чавкали, наскоро глотали, Снова тыкали вилками в самые жирные куски, И некоторых от объедения уже бросило в необоримый сон. «Но это только присказка!» Лишь пробили стенные часы десять, а под колпаком 13 Вплыла в комнату сама именинница Кротко улыбаясь бесхитростным лицом И всей своей простой, тихой, в коричневом платье фигурой Ну, дорогие гостеньки, пожалуйте ужинать Радушно сказала она «Гуляйте в столовую, гуляйте!» Все вдруг смолкло. Остановились вилки, перестали чавкать рты. «Поужинать!» Хлопнул себя по крутым бедрам отец и пад, свистал, присел, потешно схватившись за бородку. «Да ты!» «Мать, умели!» И захохотал. Пристав закатился мягким, благопристойным смехом и, щелкнув шпорами, поцеловал руку именинницы. «Посидите! Что вы с еле дышим!» «Без пирожка нельзя!» «Как это можно?» — говорила именинница. «Анфисушка, отец Ипат». «Пожалуйте, пожалуйте в ту комнату, гуляйте!» Всех охватило игривое, но и подавленное настроение. Животы набиты туго, до отказа. Отродясь такого не было, чтобы обед, а после обеда — эдкая сытная закуска, а после закуски — ужин. Крестьяне стояли, выпучив глаза, И одергивали рубахи. Их жены и и посмеивались, прикрывая рот рукой. Однако, повинуясь необычному гостеприимству, Толпой повалили в столовую. Низкорослый толстенький отец Ипат Дорогой корил хозяина. — А почему бы не предупредить? Я переложил дюже. — Эх, Петр Данилович! — А, впрочем... Моги вместите, да вместит. Э, чем пирог-то? Со сетром, небось. Все-все-все, люблю пирог. За столом шумно, весело. Поначалу как будто гости призадумались. налимью уху кушали с осторожностью, пытая натуру, слава богу, в животах. Полное благополучие. Для именинного пирога места хватит. А вот некоторые в расчетах дела ошиблись. И после пятого блюда, а именно гуся с кашей, отец Ипат, за ним староста, и с превеликим смущением сам господин Пристав куда-то поспешно скрылись якобы за платком в шинель или за папиросами. Но вскоре пожаловали вновь красные, утирая заплаканные глаза и приводя в порядок бороды. «Анфиса Петровна, желаю выпить только с тобой, чуешь?» — звонко возбужденно говорил хозяин и тянулся чокнуться, сидевшей напротив него красавицей вдовой. «Ах, стоит права, заманила Санфита, надменно со злой усмешкой, посматривая на именинницу. «Ну не ломайся, не ломайся! Эх ты, Малина! Ведь я тебя еще девчонкой вот эткой, голопятенькой знавал!» «А где ты теперь, типрошенька наша?» — вздохнула Марья Кирилловна, усмотрев, как моргает нахальная вдова купцу, а тот... «Прохор теперь большой!» — сказал отец ипат аппетитно, с новым усердием, обгладывая утиную ножку.